Глава одиннадцатая. Варя. «Не отпущу». В сознании ярким взрывом вспыхнули другие воспоминания. Другие руки и другие глаза. Тело вмиг одеревенело. Я застыла, и он, почувствовав это, отстранился. Этого мне хватило, чтобы перекатиться на другой бок и, как испуганный кролик, рвануть к двери. В спину донеслось удивленное «Варя!» А я уже выбиралась наружу. «Что я творю? Что делаю? Продолжаю жить?» «Вряд ли. Распутничаю, поддаюсь зову тела, но не души». А вот душу выворачивала наизнанку так сильно, что по щекам заструились слезы. Увидела перед собой черную дверь с надписью «туалет» и буквально ввалилась в нее, захлебываясь рыданиями. Накрыла так сильно, что забилась в кабинку и в голос заорала. «Как же больно! Когда же, наконец, это меня оставит, уйдет, прекратит портить жизнь? Потому что времени прошло слишком мало, но я обещала». Обещала, что смогу это пережить, смогу встать на ноги и снова улыбаться, как раньше. Снова танцевать всю ночь напролет под небом волшебного острова. Но я обманула, себя в первую очередь. Я не справляюсь, не получается. Жизнь снова и снова откатывает меня в дурацкую депрессию, и нет из нее выхода, и нет ей конца. Боль сковывает легкие, мешая дышать. Черные стены кабинки давили. Да что за больной дизайнер тут работал? Все черное, даже унитаз. Бред какой-то. Захотелось света, выйти наружу и почувствовать вкус вечернего летнего ветерка. Сил совершенно не осталось. Вчерашний день был сложным, выматывающим. Эта встреча странная, собеседование, новая работа. Надо бы отдохнуть и прийти в себя. Психолог говорила, что следует избегать таких моментов, никаких эмоциональных перегрузок, чтобы не рвануло. Но потом деньги закончились, терапия прекратилась, а ее советы заросли мхом. Словно слушать кого-то, кого больше рядом нет. Поэтому я изобила на все предписания и стала просто жить. Просто жизнь закончилась в тот момент, когда я переступила порог дурацкого элитстроя. Вот как теперь смотреть на этого Илью? Меня тянет к нему, физически. Душевно там уже нечему тянуться. все выжжено на напалмом подчистую. Но удивительно, что в теле еще сохранились какие-то реакции. И что с ними теперь делать? Поддаться? Вот тут и проснулась хваленая гордость. Напомнила обидные слова из заверения босса, что окажусь в его постели раньше, чем успею произнести слово «аванс» – «извращенец». Но извращенец, почти добившийся того, о чем говорил всего сутки назад, и плевать будет, что в фотографа ему досталась истеричная, неуравновешенная личность. «Еще это его не отпущу. Крыша, что ли, съехала? Знает меня в лицо Деня, лапшу уже вешает, словно с третьего свидания привел. Тоже мне Аполлон, стажер. Даже разозлилась». На себя, на него и на Красовского. Этот тоже хорош. Не дай бог камеру мою куда дел. Три шкуры сдеру. Он явно выглядел пьянее Ильи, но почему-то показался мне ответственнее. Настало время это проверить. Утерла нос футболкой, которую все это время держала в руке. Фу, надевать не стану ее. Мой топ и наряд вполне сойдет. Тут дамочки в нарядах и по откровеннее ходят. Наверняка сейчас выгляжу как пьяная панда. Надо бы разведать обстановку. Пригладила волосы, поправила очки плотно сидящие на переносице. На самом деле это подарок мама на совершеннолетие. Дорогущая оправа специально для активной жизни. Угу, жизнь активная, правда, явно не подразумевала под собой шатания со всякими боссами, по с клубом и случайные танцы на пилоне. Хорошо еще очки с честью справлялись с выпавшими на их долю испытаниями. Осторожно выглянула из кабинки. Их тут было всего три, все открыты. Ну, ясно, что туалет в особой зоне, куда обычных гостей вряд ли пускают. Этот коридорчик еще и не заприметишь. Тяжело вздохнула и вышла. Опять все черное, Как еще в зале разбавили красками. Красными и малиновыми, естественно. Цвет страсти и все такое. Бррр, как-то не по себе сразу. Подошла к зеркалу и ужаснулась. Я и так-то выглядела бледновато. А сейчас с чёрными подтёками под глазами в стиле бешеной панды. И вовсе казалась скорее дамочкой в сценарном образе. Наверняка местные так выряжаются в какие-нибудь хэллоуины. Пока находилась в одиночестве, немного освежила лицо и салфетками подтерла остатки макияжа. Удобно, когда в общественных местах ты ни с кем не пересекаешься. Несмотря на черные цвета, все вокруг было чистое и довольно ухоженное. Никаких подтеков или неприятного запаха. Мысленно поставила заведению маленькую галочку. Маленькую. Хотя, учитывая концепцию конкретно этого коридора, хотелось сказать «понятно». Понятно, на чем здесь делается упор, ведь ту самую проституцию, в которой меня сегодня пытались уличить, никто не отменял. Интересно, а секс с начальством можно отнести к древнейшей профессии? Все же там премии выписываются, так сказать, оплачивается все. Это проституция или содержанство? А может, и то, и то одновременно? Интересный вопрос. Надо бы на досуге подумать. Да не хочется. Боюсь, могу прийти к неутешительным выводам, касающимся собственного поведения. «Иногда, если о проблеме не думать, кажется, что и нет ее вовсе. Как там говорится, я молодая, и у меня вся жизнь впереди. Надейся и жги? Угу. Так и поступим. А о том, что я только что чуть не переспала с новым боссом, я подумаю завтра. То есть, послезавтра. Ну, или вообще не подумаю. Кажется, уровень усталости достиг апогея, потому как глаза слепались, а мысли ссыпались в кучу. Да такую, что ничего хорошего это не сулило». Из дорогого зеркала с легкой подсветкой, создающей эффект парения, на меня смотрело изможденное, истерикой лицо. Бледное такое и немного жалкое. Телефон, как и всю технику, я оставила у этого Красовского, деньги там же. Как бы гордость не сопротивлялась, зараза эдакая, надо капитулировать и искать высокое начальство. «Глядишь, не отпущу», относится и к моим вещам, а не только тому, к чему он так рвался, а я временно была не против. Мама много раз просила меня повзрослеть и относиться серьезно к жизни и собственным ошибкам, но я не видела в этом смысла. Такая уж уродилась. У боевой суперженщины и ее любящего мужа дочка вышла чутка инфантильная. Еще раз оглядела свое убежище, постепенно привыкая к темноте. Так и понравится может. Гляди, поклонницы черного стану, как и большая часть страны. Но пора выбираться, чтобы потом без проблем добраться до дома». Если меня туда отпустят, они придумают очередное сумасшедшее задание. Но сил на это нет, пусть хоть танцевать, хоть просто сидеть заставит». Подошла к двери, но не успела и ручки коснуться, как прямо на меня ввалились трое. Трое пьяных в дребодан неотесанных мужланов. Иначе эту матерящуюся компанию описать сложно. Хотела было нагло протиснуться мимо, но не вышло. В последний момент дорогу преградил самый большой и самый противный. Он прищурился, окинул меня с ног до головы сальным взглядом и промолвил. «А это не ты на шесте крутилась недавно, такая горячая? Сколько берешь за ночь? Мы не поскупимся». «Да что же это такое? Сегодня что, день вовлечения молодых девушек в проституцию? И почему мне так везет на неловкие ситуации? Только в данном случае что-то подсказывало, что стоит быть осторожной. Не нравилась эта ситуация. Ой, как не нравилась. Простите, мальчики, но я не работаю по доп. тарифам. Босс не разрешает». «Тут камера, кстати, поэтому прошу меня извинить». Врала, как дышала. А дышала часто и опасливо. Ладошки потели, и страх расползался по косточкам. Сделала шаг к двери, но Бугай не думал двигаться с места. Наоборот, рядом с ним протиснулись еще двое. Они переглянулись, и их взгляды не сулили мне ничего хорошего. Сделала еще одну попытку выйти, но была грубо схвачена за запястье. «Вообще-то хозяина заведения мы знаем, и ты тут даже не работаешь». «А с камерами мы придумаем, что делать. Правда, малышка?»